Глава 19 Волкеры и не думали отвечать на вопрос у Биена, зная наверняка, что он ни за что не поверит их словам. Остальные воины стояли бездвижно, ошеломленные видом крылатого монстра, изрыгающего из своего охваченного огнем зева черный дым и несущегося сквозь заросли гигантских деревьев. Биплан набрал высоту, будто бы собираясь взлететь, но затем начал падать по угрожающей всем очевидцам траектории. Воины припали к земле, пока волкеры трепыхались в сети. Самолет прогудел над ними, его заикающийся пропеллер пронесся в нескольких дюймах над их головами. Через мгновение Биплан ударился о землю. Два передних больших колеса отпали, фюзеляж покорежился, и самолет по инерции вспахал усыпанную ветками землю своим грузным телом, оставив борозду перед тем, как врезаться в дерево в 50 футах от воинов, пленивших волкеров. Двигатель продолжал работать, пропеллер судорожно взвизгивал, то останавливаясь, то вновь закручиваясь с прежней силой. Из кабины вылез пилот и обессиленно упал. Он был весь покрыт черной сажей, на его голове красовался кожаный шлем, а на глазах были очки, защищающие от сильного ветра. На нем была пилотная куртка-бомбер, надетая поверх военной формы. Пилот встал на ноги, такие тонкие и чудом не поврежденные в страшном крушении, и пошел прочь от самолета. «Кто это?» — ахнула Элеонора. «Он выглядит так?» «Обычный пилот!» — в удивлении произнесла Корделия. «Пилот времен Первой мировой войны!» — объявил Брэндон. «Берегись!» — крикнул пилот, падая на землю в то время, как самолет взорвался за его спиной. Все упали на землю, спасаясь от осколков и фрагментов самолета, разлетевшихся от взрывной волны. Полоски тканей и настоящий дождь из сломанных веток падали вниз. На месте самолета теперь зияла черная тлеющая яма. — Я всегда говорил слишком много об этом самолете на фронте, — признался пилот с британским акцентом. Он повернулся к воинам Убиена. — А что это такое? Вы участвуете в постановке на свежем воздухе? Воины достали оружие. Я думал, только Бог может спуститься с небес. Обратился к, Ром к Убиену. — Он не Бог, усмехнулся Убиен. Откуда ты знаешь? Убиен выхватил лук у одного из своих воинов и натянул тетиву. Бога нельзя ранить. Подождите, взмолился пилот, вскидывая руки. Но Убиен уже выстрелил, и стрела попала пилоту в правое плечо. А -а Ай! Пилот рухнул на землю и в ужасе уставился на торчащую из него стрелу. Он схватился за нее и, морщась от боли, выдернул ее из плеча и отбросил в сторону. «Дикари!» — отплевываясь, пилот стал подниматься на ноги. Он свирепо смотрел в глаза Убиена. «Смертный!» — ухмыльнулся Убиен. «Вы знаете, что делать!» Воины, держа мечи и молоты наготове, начали подходить к пилоту, внезапно выхватившему левой рукой револьвер и тут же выпустившему шесть пуль в своих противников. «Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах!» Волки замерли. Каждым выстрелом пилот ранил воинов в руку. Усмешка исчезла с лица Убиена, когда он увидел, что его воины, вскрикнув, побросали оружие и теперь истекали кровью. Волкеры впервые заметили, как Убиен оцепенел от страха. «Назад! Черная магия! Возвращаемся в замок Корруэй. Воины бросились к лошадям и, неуклюже забравшись на них, ускакали вглубь леса. Каждый придерживал раненую руку, все, кроме Убиена, держащего уздечку двумя руками. Когда воины скрылись, пилот перезарядил револьвер. Он медленно шел к Уолкерам, стискивая зубы от боли. Ни Брендон, ни Карделия, ни смелая Элеонора не знали, что ему сказать, пока он не приблизился и не направил на них свое оружие. «Шпрейханзидойч?» «Примечание. Вы говорите по-немецки?» «Немецкий».